Глаза своих же цыган с беспощадной требовательностью смотрят на него, выворачивая душу. Вверху над оврагом проносились по дороге машины, но оттуда из-за дремучего шиповника ни за что нельзя было догадаться, что здесь овраг. Адъютанты, томило собиравшие на это сборище из окружной степи цыган, знали свое дело. Второй раз за это время что-то жесткое он почувствовал у себя на горле. Старая цыганка опять пустила в ход свою крючковатую палку, поднимая его подбородок и с настойчивой ласковостью заглядывая ему в лицо. — Теперь уже, Будулай, тебе придется рассказать все до конца. Вот этого она могла бы и не говорить ему. Если начинать, то только до конца. Но клюка этой старухи, подпирая подбородок Будулая, прихватывала ему горло, и ему пришлось тоже второй раз за это время отвести ее рукой в сторону. В хуторе вербном привыкли уже, что время от времени, чаще весной и осенью, На большую братскую могилу у Дона приезжают из разных мест разные люди, родственники тех, кого некогда настигла в этих местах смерть. И обычно жители, проходившие мимо могилы по своим делам, старались нечаянно не спугнуть одиночество этих людей, все еще скорбящих под своим сыновьям, мужьям и отцам. Никто и теперь из проходивших мимо хуторских жителей не потревожил эту явно нездешнюю молодую женщину, которая, как только пришла сюда еще совсем ранним утром, села на суглинистом откосе, так и застыла, положив на колени руки. Вода, нагоняемая на берег низовкой, плескалась у ее ног, и ветер трепал ее черные волосы. Из-за острова солнце давно уже перекочевала через дон, и прицеливалась уже к тому проему между горбами навивших над хутором бугров, куда оно всегда уходило на ночь, а эта женщина так и сидела все на том же месте. Только перед самым вечером она вдруг очнулась и провела рукой по глазам, вставая. За своими горестными размышлениями на могиле у сестры Настя не заметила, как день прошел. А ведь ей до возвращения Михаила еще надо было успеть и то письмо вернуть, которое ему так и не удалось вручить Будулаю. Когда Настя увидела, как открывшая ей дверь Клавдия изменилась в лице, и страх заметался у нее в глазах, она поспешила предупредить ее, сунув руку за вырез платья. «Ты не бойся! Я ни с чем плохим не приехала к тебе!» Просто мне нужно тебе отдать твое же письмо. Вот они, наконец, и встретились, лицом к лицу, хотя за это время и многое уже успели узнать друг о друге. Но если Клавдия все-таки уже видела Настю, пусть издалека, то Насте теперь довелось увидеть ее впервые. И внезапно уколовшей ее сердце ревностью, Настя отметила про себя, Она была еще моложе, чем Настя думала, и вообще собой лучше. А это бордовое платье с белым кружевным воротничком особенно шло к ней. — Что же ты на пороге стоишь? Входи! — сторонясь и пропуская Настю в дом, сказала Клавдия. Уже в доме, отдавая ей замасленные пальцами Михаила конверт, Настя решила объяснить ей, Только ты не подумаешь, что письмо не попало к нему из-за меня. Он уже давно уехал с конезавода, и его не смогли найти. А я и уже и ждать перестала, — с нескрываемой радостью сказала Клавдия. Теперь и она могла вблизи как следует рассмотреть ту, которую до этого только издали видела в клубе на конезаводе и потом у цыганского костра в степи. Но и к клубу эта молодая цыганка подъехала тогда на мотоцикле в мужских штанах, из-за которых ее не сразу можно было и за женщину признать. из того кургана, на котором лежала ночью Клавдия, ее нельзя было как следует разглядеть, неуловимо скользящую вокруг Будулая при полусвете костра,